Глава 37. Секреты темной комнаты. Изабелла стояла на верхней галерее, прячась за колонной. Она слышала каждое слово. Ее сердце сжалось от боли, а глаза наполнились слезами. Где же ты, Рафаэль? Почему не приходишь за мной? Мысленно взмолилась она, чувствуя, как в груди разливается жгучее отчаяние. Изабелла стремительно сбежала по мраморным ступеням, надеясь хоть ненадолго вырваться из душного плена поместья и прогуляться вдоль каналов. Но вдруг на пороге ее остановили двое рослых мужчин в темных плащах. Они вынырнули словно ниоткуда, загораживая выход широкими плечами. «Маркиза Монтефельтра, вам запрещено покидать дом». Холодно произнес один из них, скрещивая руки на груди. «Что это значит?» — возмутилась Изабелла, сверляв взглядом мужчину. «Кто вы такие, чтобы мне указывать?» «Мы здесь по приказу Виторио Торренти. Он велел усилить охрану вашего поместья», — бесстрастно ответил второй, не сдвинувшись с места. «Охранять меня? От кого?» — вспыхнула Изабелла. «Если от кого-то и нужно меня защищать, так это от самого Виторио!» Она вновь попыталась пройти, но стражники даже не шелохнулись. Их лица оставались каменными, лишенными всяких эмоций. Внутри Изабелы закипала ярость, ее буквально трясло от бессилия. «Чтоб вас всех!» Она резко сплюнула на землю, как это делали пираты. Развернувшись на каблуках, она стремительно вернулась в дом, хлопнув тяжелой дверью так, что во всем доме задребезжали стекла. Белла вернулась в свою комнату и медленно подошла к окну. Раздвинув тяжелые шторы, она застыла, глядя на двор внизу. Теперь, присмотревшись, ей стало ясно, сколько стражников было выставлено вокруг дома. Охрана патрулировала каждый уголок, не оставляя ни единого шанса проскользнуть незамеченным. Сердце болезненно сжалось. Даже если бы Рафаэль решился прийти за ней, он не смог бы пробраться через такой заслон. Эти стены стали ее тюрьмой, а стража — цепями. Она бессильно сжала подол платья, чувствуя, как обрываются последние нити надежды. Это конец. Вечер медленно опускался на город, окрашивая небо в багряные оттенки. В доме Монтефельтра началась новая волна суеты. Прибыл портной с коробками, наполненными роскошными тканями, кружевами и драгоценными камнями. Он вошел с легкой улыбкой, стараясь создать атмосферу праздника. «Где же наша дорогая невеста?» — прозвучал его веселый голос. Но за наигранной легкостью Изабелла ощутила неискренность, будто и он чувствовал тяжесть нависших обстоятельств. Она медленно спустилась по лестнице, стараясь сохранять видимое спокойствие. Портной окинул ее взглядом, и его улыбка слегка померкла. На миг он замер, будто пораженный ее холодным, отрешенным выражением лица. «Невероятно! Она будет самой красивой невестой!» — восхитился он, стараясь оживить голос. Но в его взгляде мелькнуло сомнение, будто он и сам не верил в сказанные слова. Вокруг Изабеллы кружились помощницы портного. Они суетливо снимали мерки, прикладывали к ее фигуре драгоценные ткани, спорили о цветах и фактурах. Золотое кружево, жемчужные нити, легкий шелк. На ее теле создавался образ невесты, утонченной, прекрасной, торжественной. Но глаза оставались холодными и пустыми, словно она наблюдала за происходящим со стороны, не чувствуя ни волнения, ни радости. Ее душа, словно в ледяной клетке, не отзывалась на прикосновение мягких тканей, На восхищенные возгласы она стояла неподвижно, как мраморная статуя, пока вокруг нее строили иллюзию счастья. Наконец портной закончил свою работу. Он еще раз окинул взглядом наброски и отобранные ткани. Потом с улыбкой пообещал вернуться завтра с готовым платьем для первой примерки. Когда за ним закрылась дверь, Изабелла невольно вздохнула с облегчением. Казалось, вместе с ним ушел и весь этот показной блеск, в котором она тонула весь вечер. Все, чего ей сейчас хотелось, остаться одной, спрятаться от чужих глаз, от фальшивых улыбок, от всего этого яркого маскарада, который был ей так ненавистен. «Мама, я сегодня не буду ужинать». Голос прозвучал глухо, безжизненно. «Я лягу спать пораньше. Мне не здоровится. Мария внимательно взглянула на дочь, заметив тень боли в ее глазах. Она хотела что-то сказать, но лишь тяжело вздохнула. Она прекрасно понимала состояние Изабеллы, но не могла ей помочь. «Отдохни, милая», — прошептала она, наблюдая, как дочь медленно поднимается по лестнице. Изабелла шла к себе, чувствуя, как усталость наваливается тяжелым грузом. В ее душе не было ни покоя, ни надежды, только пустота и тихая боль. Она открыла двери своей спальни, и ее окутала тишина, наполненная мраком. Комната встретила ее холодной пустотой, в которой мерцали тени. Изабелла осторожно подошла к подсвечнику, стремясь развеять эту гнетущую тишину. Она потянулась за огнивом, но внезапно чья-то рука крепко схватила ее запястье. Девушка резко обернулась, глаза расширились от ужаса, но крик так и не сорвался с ее губ. Чья-то ладонь накрыла ее рот, не позволяя издать ни звука. Она судорожно вырывалась, но сила, с которой ее удерживали, была неодолимой. «Тише, Белли!» — раздался шепот у самого ее уха и она замерла. Сердце забилось так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто стоит за ее спиной. Она узнала бы этот голос из тысячи. «Рафаэль!» — прошептала она, едва веря в реальность происходящего. Ее голос дрожал, как лист на ветру, а глаза мгновенно наполнились слезами. Он осторожно убрал руку от ее лица, И в ту же секунду Изабелла развернулась и, не сдерживая чувств, бросилась в его объятия. Горячие слезы катились по ее щекам, заливая ткань его плаща. Но она не могла остановиться. — Ты здесь! — шептала она сквозь слезы, прижимаясь к нему еще крепче. Словно боялась, что он исчезнет, как сон. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Рафаэль обнял ее в ответ. С силой прижимая к себе, будто желая защитить от всех бед этого мира. Он провел рукой по ее волосам, ощущая их мягкость и тепло ее тела. «Тише, любимая, не плачь!» — прошептал Рафаэль, крепко прижимая ее к себе. Он гладил ее по волосам, стараясь унять дрожь, что пробегала по его телу. Изабелла затихла в его объятиях. Словно тяжелый груз спал с ее плеч. Ее дыхание стало ровнее, а сердце перестало биться так отчаянно.